Должен ли язык обязательно иметь грамматику? Пусть специфическая грамматика Хомского, обеспечивающая бесконечное разнообразие словесных комбинаций, не обязательно для языка. Но хоть какая-то грамматика все-таки нужна? Если в английском языке всего 170 тысяч слов, их нужно как-то комбинировать, причем в соответствии с определенными правилами. Термин синтаксис выражает более общую идею того, как сочетаются символы и как эти сочетания влияют на их значение. Мы часто применяем понятие синтаксис, например, при описании сочетаний элементов в песнях птиц или горбатых китов. У горбатых китов невероятно сложные вокализации, которые, тем не менее, не подчиняются определенным правилам, диктующим расположение различных компонентов. Синтаксис, в самом широком смысле, обеспечивает набор правил, определяющих, например, могут ли два определенных звука следовать один за другим. Так носитель английского языка мгновенно определит слово «мянг» как бессмысленный набор звуков, в то время как для носителей монгольского последовательность из трех согласных на конце слова не представляет никаких проблем. Мянг по-монгольски – тысяча. На самом деле, в коммуникации животных синтаксис обычно довольно неопределенный, а не строгий, как в человеческой грамматике. Доманы исполняют длинные песни, состоящие из пяти различных типов звуков, и хотя порядок элементов в них вовсе не случайный, он все же и не фиксированный. За подвыванием часто следует фырканье, вдвое реже звук «чак» но почти никогда щебет. Притом после взвизга чаще всего идет еще один взвизг. Звучит это так, словно животные мысленно играют в кости, определяя, какой звук издавать следующим. Но кости утяжелены свинцом, и эти перевешивающие грани и определяют синтаксис. Мир животных во многих отношениях более неоднозначный, чем мир человека. Мы понимаем точные указания. Возьми зеленый шарик и помести его в третью чашку справа. Можно научить собаку брать шарик и класть его в чашку, но она не научится понимать конкретные нюансы указаний. Подобным же образом, поскольку инопланетные животные, по всей видимости, должны были развиться из более примитивных существ с примитивными коммуникативными запросами, Экосистемы других планет, вероятно, могут состоять как из примитивных животных, чьи коммуникации отличаются невнятным синтаксисом, так и из более сложных животных с более сложной коммуникацией, а значит, и с более четким синтаксисом. Синтаксис — критерий отличия осмысленного сигнала от случайного набора звуков. Именно синтаксис нашего языка подсказывает нам, что «чуть пошли поймали» и букву «не пятачок и пух охотиться» — не настоящее предложение. Многие предполагают, что если искать признаки синтаксиса, а не случайного распределения слов, это поможет нам распознать инопланетное сообщение, посланное нам из космоса. Этот синтаксис может иметь вид грамматики Хомского, и тогда мы получим достаточное основание считать, что сообщение составлено на настоящем языке. Или же он будет напоминать «Песни доманов», из чего следует, что у сообщения имеется структура, но мы не сможем окончательно определить, язык это или нет. Отличить упорядоченность от случайности не так просто, как кажется. Но возможно. Статистические свойства сигнала, подчиняющегося определенным неизвестным нам правилам, с большой вероятностью будут отличаться от свойств сигнала, сгенерированного случайным образом. Однако не вполне ясно, чем именно. В настоящее время ученые как раз трудятся над усовершенствованием алгоритмов, позволяющих это установить в ожидании возможного сообщения от инопланетян. Проект по поиску внеземной разумной жизни под названием Break True Listen, рассчитанный на 10 лет и с бюджетом 100 миллионов долларов, включает, среди прочего, исследования статистических аномалий, которые могут указывать на то, что сигнал из космоса представляет собой речь. Без синтаксиса язык вряд ли может обойтись. Но возможен ли синтаксис, настолько радикально отличающийся от всех описанных нами случаев, что он вообще не будет поддаваться методам анализа, применяемым в науке? Учитывая, что способы обработки информации у инопланетян могут оказаться совершенно непохожими на наши, не следует забывать, что могут существовать типы синтаксиса, не обязательно вписывающиеся в модель человеческого языка. До сих пор под синтаксисом мы подразумевали способ упорядочивания символов — слов в случае языка и звуков в случае пения птиц или доманов. Упорядочивание в данном контексте означает упорядочивание во времени. Идет ли речь о словах, произносимых вслух, или прочитываемых на странице? Мы начинаем с самого начала, как и положено начинать. Исследуем по ходу предложения до конца. Линейность времени для нас — непреложный факт. Практически все вокруг нас упорядочено во времени, ведь время неумолимо движется вперед. Тем не менее, в фильме «Прибытие» 2016 год весьма эффектно решен вопрос инопланетного языка, в котором время нелинейно но на беду при всей примечательности этого решения оно остается умозрительной фантастической гипотезой. Поэтому давайте рассмотрим этот вопрос с более твердых научных позиций. Существует ли способ упорядочивать символы, не обязательно слова, по правилам синтаксиса, но не во времени? Конечно, существует, и мы постоянно наблюдаем его в повседневной жизни. Символы упорядоченно выстраиваются в пространстве, а не во времени, при том не так, как слова, расположенные на пространстве страницы. Это в действительности упорядоченность во времени, поскольку подразумевается, что вы должны прочитать их в определенном порядке. Возьмем знаменитую настенную роспись «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи или обложку альбома рок-группы «Битлз», под названием «Серджент Пепперс Лоунли Хартс club Бэнд». Это, безусловно, не просто случайные пятна краски на поверхности, и более того, это также не просто случайные сочетания символов, типа «Иисуса с учениками за столом» или «Марлен Дитрих и Бернарда Шоу» рядом с Джорджем Харрисоном на обложке альбома. Каждому представленному персонажу там отведено особое место и оно имеет важное значение для понимания смысла картины. Однако эти отношения, безусловно, не временные. Можно ли сказать, что изобразительное искусство — это форма языка? Могут ли инопланетяне говорить с помощью живописи? Да, это возможно, и мы уже встречались с подобными существами раньше, в разделе пятом — головоногие моллюски, В особенности каракатицы общаются с помощью цветных узоров, создаваемых особыми кожными клетками. Хотя у каракатиц и кальмаров на самом деле нет полноценного языка на основе картин, возникающих у них на теле. В то же время их завораживающие узоры не носят случайный характер. Иными словами, они обладают некоторым синтаксисом. Хотя никто пока еще не подвергал эти узоры подробному анализу и не проверял, какой объем информации может кодировать пространственный синтаксис, сам факт того, что на Земле головоногие развили коммуникативную систему, основанную на пространственном синтаксисе, означает, что мы не можем полностью отвергнуть идею существования подобного языка в других уголках Вселенной. Инопланетян, изъясняющихся картинками, обнаружить будет непросто, а понять еще труднее, как раз потому, что их речь не подчиняется правилам той грамматики, которую мы ожидаем встретить в языке. Но какая замечательная возможность, и более того, достаточно реальная! Язык как абстрактное искусство. Состоит ли язык из слов или звуков, упорядоченных во времени, или картинок и узоров, упорядоченных относительно друг друга в пространстве? Его главный инструмент — комбинирование символов. В английском языке всего 170 тысяч слов, но мы комбинируем их безграничным множеством способов. На обложке альбома «Серджент Пепперс» рядом с Полом Маккартни мог бы стоять Джон Леннон, но его там нет. Символы нужно комбинировать, чтобы они сложились в язык, и, по-видимому, это является необходимым условием. Но помимо этого, человеческие языки обладают другим важным свойством, которое может как быть, так и не быть универсальным. Слова человеческого языка, как правило, никак не связаны с предметом или действием, которые ими описываются. Очевидное исключение представляет собой звукоподражание, когда слово по звучанию напоминает обозначаемый им объект. Но в любом человеческом языке они составляют лишь незначительную часть. Звук слова «дог», «собака» имеет для меня определенное значение, но никак не связан с собакой для носителя французского или арабского языка, если они не владеют английским, или для инопланетянина, который заведомо не сможет вывести значение слова из его звучания. Слова в большинстве своем являются произвольными обозначениями. Произвольными, а не просто отвлеченными, как живопись импрессионистов. Если прищуриться, разглядывая картину Мане, можно разобрать, что на ней изображено. Насколько не прищуривайся, при слове «док» в нем не рассмотришь собаки. Почему-то во всех человеческих языках наблюдается это отсутствие связи между словом и его значением. Более того, в то время как слова обладают значением, пусть и произвольным, сами они состоят из звуков, вовсе не имеющих смысла. Фонем. Звуки с в словах «свобода» и «сурикат» не имеют никакого отношения друг к другу. У с нет собственного значения до тех пор, пока звук не встраивается в слово. Оба явления, то, что слова произвольны и то, что они состоят из ничего не означающих элементов, лингвисты считают фундаментальными свойствами языка как такового. Обладают ли эти явления истинной универсальностью? Можно ли ожидать такого же несовпадения знака и смысла во всей Вселенной? Или это всего лишь удачное стечение земных обстоятельств? Может ли инопланетный язык состоять из слов всегда или в большинстве своем, связанных с объектом, который они обозначают? Или подобная система не будет достаточно гибкой и способной к расширению, чтобы считаться настоящим языком. Некоторые лингвисты пытались строить модели эволюционных процессов, которые могли бы привести к появлению известной нам ныне структуры языка. Но в основном лингвистическая наука описывает существующие языки, а невозможные. Поэтому у нас нет по-настоящему убедительных теорий, объясняющих, почему слова носят произвольный характер. Однако наиболее вероятными представляются две возможности. Одна из них специфична для Земли, а вторая, скорее, универсальна. Некоторые лингвисты считают, что человеческий язык начинался вовсе не с устной речи, а с жестов. Эта область, разумеется, довольно специализированная, однако есть учебное пособие, написанное доступным для широкого читателя языком. Уильям Фитч. Эволюция языка. 2013 год. У этой точки зрения есть немало преимуществ, хотя бы потому, что наши ближайшие родственники, человекообразные обезьяны, отлично осваивают язык жестов, но безнадежны по части умения говорить. Хотя гипотеза, что жесты предшествовали речи, не является общепринятой, ученые считают ее, по крайней мере, приемлемой. Если язык действительно начинался с жестов, неудивительно, что слова носят произвольный характер, поскольку жесты в основном произвольны. Если вы хотите есть, можно указать на свой род. Но не существует жеста для обозначения собаки, который хоть немного походил бы на собаку и одновременно был бы удобен в использовании. Можно встать на четвереньки и изобразить собаку, но это крайне неудобно. Возможно, все наши представления о сущностном и фундаментальном разрыве между словом и значением всего лишь продукт случайности, благодаря которой у обезьян длинные руки и не особенно развитые голосовые способности. Если так, то идея фундаментального разрыва между словом и значением не может служить исходной посылкой, на основе которой можно строить предсказания о языке инопланетян. На других планетах самый умный, социальный и общительный вид не обязательно будет обладать длинными руками, как наши предки. Второе объяснение также отталкивается от наблюдений в земных условиях, но в итоге приходит к большей степени обобщения. Вспомним сигналы тревоги белоносных мартышек. Хотя крик «пяу» обозначает леопарда, его звук не соотносится с леопардом. Почему мартышки, видя леопарда, не подражают рычанию леопарда? Казалось бы, разумнее подавать недвусмысленный сигнал. Однако, разумеется, мартышки по своей анатомии не похожи на леопардов и не умеют рычать в силу физических причин. К тому же сигнал, предупреждающий о появлении леопарда, должен быть ясным, отчетливым, может быть даже пугающим, о чем мы говорили в предыдущем разделе и недвусмысленно связанным с леопардом. Но раз уж обезьяны не умеют рычать, им приходится сосредоточить усилия на том, чтобы предупреждающий крик получился ясным и отчетливым, что накладывает серьезные акустические ограничения на издаваемый звук. Он должен отличаться от всех других звуков. Представим, что пяу означает леопарда, а пиу — орла. Для обезьян это может кончиться плохо, потому что половина из них не расслышит сигнал и, думая, что на них охотится орел, спрыгнет на землю прямо в лапы к леопарду. Необходимость различать сигналы ограничивает типы звуков, которые можно задействовать, и они вынужденно становятся более произвольными. Произвольные слова могут и в самом деле быть весьма распространенным явлением во Вселенной. И еще одно последнее замечание о произвольности. Возможно, вы помните, что у древних египтян было иероглифическое письмо. Хотя многие иероглифы обозначали звуки, некоторые значки действительно воспроизводили значение слова. Например, один из иероглифов обозначает звук «пр», Но при добавлении вертикальной черты снизу, его значение становится буквальным значением картинки «дом». На древнеегипетском «дом-пер». Есть ли вероятность, что у инопланетян может возникнуть некое подобие иероглифической речи? На Земле письменность появилась намного позже устной речи. Но не мог ли этот процесс на другой планете быть обратным? Например, если инопланетяне, подобно каракатицам, общаются с помощью картинок на собственной коже, и их речь написана на их телах. Может ли на этой основе развиться иероглифический язык? Идея, конечно, увлекательная, но маловероятная. Так же, как белоносым мартышкам требуется ясное и отчетливое предупреждение о леопарде, Эволюционный путь иероглифического письма этих каракатиц должен начинаться с простейших знаков, которые смогут легко понять те, кому они адресованы. Если одной инопланетной каракатице нужно предупредить другую о приближении местной акулы, гораздо практичнее мигать красно-черным цветом, чем рисовать на себе живописное изображение акулы. Коммуникация почти наверняка начнется с чего-то абстрактного, и к тому времени, когда сформируется богатый и высокоразвитый язык, каракатицеобразные инопланетяне сочтут безумием предложение перейти на язык иероглифических изображений. Это как если бы кто-то предложил нам, людям, перейти на язык звукоподражаний и говорить «гав» вместо «собака». Как появилась речь на Земле? Трудно поверить, но в науке не так уж много вопросов, которые вызывают столь же бурные споры, как этот. У различных теорий эволюции языка есть свои сторонники и противники, горячо приверженные своим взглядам и ожесточенно отстаивающие их. В некотором отношении это неудивительно, поскольку язык — единственное, что дает человеку возможность претендовать на уникальность в животном царстве, и точное знание природы и происхождения языка необходимо, чтобы дать фундаментальное определение, что есть человек. Подобно представителям инопланетных цивилизаций, с которыми мы надеемся встретиться, нам присущи социальность и общительность. У нас есть интеллект даже много различных типов интеллекта, но он есть и у множества других видов на нашей планете, а также, как следует из наших рассуждений, приведенных ранее, раздел 6, у многих других видов на других планетах. В конечном итоге именно речь отличает нас от всех прочих земных обитателей, и она будет объединять нас с любым инопланетным видом, в котором мы узнаем существ, подобных нам. Хотя в этой аудиокниге мы не станем рассматривать подробно, как у одного конкретного вида на одной планете в ходе эволюции возникла речь, все же чрезвычайно важно представлять себе процесс, породивший этот частный пример языка. В конце концов, это единственный пример, доступный нашему изучению. Поэтому, не заостряя внимание на конкретных вехах на пути к человеческому языку, мы собираемся тщательно проанализировать фундаментальный процесс, толкнувший наших предков на этот путь. Сходные эволюционные процессы могут действовать и на других планетах. Одна из самых удивительных особенностей человеческого языка, которую следует рассмотреть в первую очередь, заключается в том, что им, по-видимому, обладает единственный вид на нашей планете. Естественно, у людей множество разных языков, но все они на самом деле лишь вариации на одну тему. Лежащая в их основе способность к выражению мысли, по сути, одинакова, чего нельзя сказать о различиях между человеческим языком и языком гипотетического говорящего животного или инопланетянина. Это представляется довольно странным. Если язык так полезен, чему свидетельством достижения человечества, которые стали возможны благодаря речи? Почему же его нет у других животных, сколь угодно умных? Мы признаем близкий нам интеллект дельфинов с их игривостью и сообразительностью, чуждый нам коллективный разум пчел и муравьев, вовсе непознаваемый интеллект электрических рыб и осьминогов, но ни у кого из них нет языка. Как это возможно? Все наши сомнения, связанные со столь необычным положением дел, могут быть прояснены, если ответить на три взаимосвязанных вопроса. Действительно ли язык возник на Земле только однажды? Развивается ли язык у какого-нибудь вида прямо сейчас? И могут ли на одной планете сосуществовать два и более вида, владеющих речью? Говорящие динозавры? Порой никаких исследований и практических наблюдений не хватает для того, чтобы отделить настоящие научные гипотезы от научно-фантастических домыслов. Возможно ли, что некая вымершая земная цивилизация, притом не человеческая, в отдаленном прошлом действительно обладала языком? Смогли бы мы вообще об этом узнать? Рассматривать подобные идеи как научные гипотезы, подлежащие проверке, не так-то просто, но человеческие притязания на уникальность опираются на тот факт, что никакой другой цивилизации никогда не существовало, и к этим притязаниям стоит относиться с изрядной долей здорового скептицизма. Могли ли существовать говорящие динозавры? Недавно ученые попытались поставить этот вопрос на строго научную основу, рассмотрев нынешнее влияние человечества на окружающую среду и задумавшись о том, как цивилизация, которая будет существовать через миллионы лет после нас, смогла бы обнаружить наше давно погибшее наследие. Прежде всего приходит в голову мысль, что наш пластик, бетон и в особенности вызванные нашей деятельностью бурные климатические изменения оставят заметные следы в отложениях, которые с легкостью смогут определить геологи будущего. Но никакой уверенности в этом нет. В конце концов, современным геологам просто не приходило в голову провести химические исследования, необходимые чтобы определить, содержат ли породы возрастом сотни миллионов лет, свидетельство когда-то существовавшего промышленного производства. Однако, что еще важнее, у нас на глазах наша собственная цивилизация вступила на путь, ведущий к изменению планеты в катастрофических масштабах. Если не будут приняты меры, то ущерб, нанесенный климату и разнообразию растений и животных, оставит отчетливые следы в геологической летописи. Ученые будущего, рассматривая это массовое вымирание с позиции своей эпохи, будут сравнивать его с другими крупными массовыми вымираниями прошлого, такими как падение астероида 66 миллионов лет назад, когда исчезла три четверти видов на Земле. Подобное вымирание в геологической летописи проглядеть невозможно. Однако не похоже, чтобы нечто подобное произошло с нашими гипотетическими говорящими динозаврами. Нет свидетельств, что массовые вымирания прошлого были обусловлены технологическими причинами. Значит, либо предшествующей нам цивилизации не было, либо она не разрушала планету. А если эти существа, как следовало бы нам, научились наносить меньше вреда окружающей среде и хотя бы какое-то время прожили в гармонии с природой, то ископаемые следы их цивилизации было бы невозможно обнаружить. Таким образом, вполне допустимо, что до нас действительно жили существа, владевшие речью. Но мы не находим свидетельств, говорящих об их существовании. Эволюционирующие дельфины В культовом фильме 1960-х годов «Планета обезьян» изображен мир Земли далекого будущего, где после того, как человеческая цивилизация уничтожила сама себя, развелась полноценная цивилизация говорящих шимпанзе, орангутанов и горилл. Насколько это вероятно? Действительно ли современные виды, обладающие интеллектом, но не речью, вроде человекообразных обезьян и дельфинов, просто дожидаются случая занять наше место, когда мы исчезнем. Может быть, эти виды уже неспешно продвигаются по эволюционному пути, ведущему к языку. И если у нас хватит терпения подождать несколько миллионов лет, то мы будем соседствовать на планете с другими созданиями, которые будут говорить, писать стихи, возможно, даже строить космические корабли. Есть веские эволюционные причины сомневаться в таком развитии событий. Во-первых, эволюция не направляет виды вперед к какой-то цели, в данном случае к появлению речи. Каждый из наделенных интеллектом видов, которые вспоминаются в связи с этим, шимпанзе, дельфины и так далее, и так чрезвычайно успешен в своей деятельности. Они уже хорошо приспособлены к своей среде обитания, И с точки зрения эволюции, нет оснований считать человека с его речью выше их. Иными словами, дельфины вовсе не обязательно испытывают давление отбора, которое ведет их к возникновению языка. Фильм «Планета обезьян» оказал большое влияние на умы, по крайней мере, на мой ум в детстве. Но он дает искаженное представление о том, как работает эволюция. Вступление на путь развития языка должно обеспечивать очевидное повышение приспособленности любому современному виду, который пойдет по этому пути. Не похоже, чтобы дельфины и обезьяны в настоящее время испытывали подобное давление отбора. Что-то наверняка случилось, нечто особенное, что толкнуло наших предков на путь развития языка. Мы не знаем, что послужило толчком, но это, по-видимому, было нечто необычное, потому что, насколько нам известно, большинство видов ничего подобного не испытывают. Но что если у дельфинов все-таки разовьется язык? Будут ли они мирно сосуществовать с нами? Или возникнет непримиримый конфликт двух видов, в результате которого один вид поработит другой, как в планете обезьян? Когда мы встретим инопланетную цивилизацию, будет ли она состоять из представителей одного вида, как наша цивилизация, или из множества разнообразных существ, каждая из которых выполняет свою роль в обществе? Короче говоря, смогут ли сосуществовать два говорящих вида? Это вопрос не только для биологов-эволюционистов, но и для социологов. Однако перспективы, выглядят не слишком утешительно. Когда современные люди гомо-сапиенс около ста тысяч лет назад вышли из Африки, в Европе и Азии они встретились с другими человеческими популяциями, неандертальцами и денисовцами, а, возможно, с кем-то еще. Через несколько десятков тысяч лет остались только сапиенсы. Неизвестно, был ли у неандертальцев язык и от отчего они вымерли. Но если у них был язык, то на нашей планете, по крайней мере, некоторое время существовали одновременно два вида, владеющих речью. Выжил только один. Я так смело экстраполирую, используя один единственный пример, что вообще-то не положено делать при научном анализе. Однако это удобная отправная точка для мысленного эксперимента. Как бы уживались друг с другом два разных, но тем не менее говорящих, вида. Здесь нам может помочь эволюционная теория. Давно признан тот факт, что два вида, занимающие одну и ту же нишу, не могут сосуществовать вечно. Один из них в конечном итоге вытеснит конкурента, что может привести к вымиранию последнего. Согласно более реалистичному и не столь драматичному прогнозу с учетом того, что эволюция действует медленно и постепенно, может произойти разделение экологических ниш между этими видами, позволяющее им сосуществовать. Это называется принципом конкурентного исключения и разделением ниш. Предлагаю начать знакомство с этими экологическими концепциями с книги Эдварда Уилсона «Разнообразие жизни». The Diversity of Life, 2010 год. Они станут использовать разные ресурсы, чтобы избежать непосредственной конкуренции. Конкуренции, которая неизбежно окончится в пользу одного из двух видов. Например, в пустыне Негев на юге Израиля обитают два родственных вида грызунов золотистая иглистая мышь и обыкновенная иглистая мышь. Обе живут в одной и той же среде, более того, на одних и тех же территориях, и едят одну и ту же пищу. Подобная ситуация не могла бы длиться бесконечно. Им надо было каким-то образом разделить ниши. Как оказалось, это и произошло. Один из видов приспособился кормиться в дневное время, а другой — в ночное. Таким образом, их ниши перекрываются, но не совпадают полностью. И оба вида без проблем могут жить фактически друг у друга на голове. Если два говорящих вида сосуществуют, они, вероятно, будут конкурировать за одну и ту же нишу. Даже если, например, один вид обитает на суше, а другой в океане, рано или поздно им суждено столкнуться. Речь избавляет нас от ограничений и трудностей природного мира, позволяя нам совместно охотиться, строить жилища, разводить животных и выращивать растения, а в конце концов и покинуть свою планету. Оба говорящих вида, населяющих одну и ту же планету, будут эволюционировать в этом направлении, как бы сначала не различался их образ жизни. Единственный способ выжить для этих конкурирующих видов — разделение технологической ниши. В фильме «Планета обезьян» гориллы занимаются военным делом, шимпанзе — наукой, а орангутаны — политикой. При всей фантастичности этой модели она основывается на эволюционной теории.